Глава четырнадцатая. Прокурор. В отеле Аси нет. Не теряя времени, я сажусь за руль и еду в ее общежитие. Вдруг Ася поехала туда, разочаровавшись во мне. Честно говоря, я ее понимаю. Я бы на ее месте тоже разочаровался. Обещал защитить, а вместо этого подставил под удар. В общежитии выясняется, что Ася не возвращалась. Но знающая абсолютно все Глофира рассказывает мне о том, что у Аси есть подружка Катя. «Евсеева, что ли?» — срывается с языка. В институте Ася дружила с Катей Евсеевой. «Точно, Евсеева. Она теперь в турагентстве работает», — усердно кивает Глофира. «А где живет, не знаете?» «Чего не знаю, того не знаю». Если Ася появится, позвоните мне по этому номеру. Протягиваю Глафире свою визитку. Только не затягивайте, это очень важно. Потрошитель вышел из тени, страшно закатив глаза, понимающе интересуется она. Я не могу с ней не согласиться. Похоже на то. Киваю сдержанно. Не переживайте, обязательно позвоню. Глафира убедительно прикладывает руки к груди. К полуночи удается выяснить, где живет и в каком агентстве работает Катя Евсеева. По месту жительства Катерины никого нет. Естественно, в турагентстве в полночь трубку никто не берет. У Кушакова тоже нет никаких новостей. Оперативники ищут таксиста, но пока не могут его найти. Он не зарегистрирован в Яндекс.Такси и других известных в городе компаниях. Я возвращаюсь в отель, не солоно хлебавши. Эта ночь в отеле — самая жуткая из всех возможных ночей в моей жизни. К тому же в номере душно сплит-система работает из рук вон плохо. Нет ничего страшнее неизвестности, когда дорогой тебе человек в опасности. Поливаю себя водой из бутылки, чтобы хоть как-то освежиться. Напряженно меряю шагами гостиничный номер. Асины женские детективы с молчаливым укором лежат одинокой стопкой на тумбочке, напоминая мне о том, какой я профан. Поддался ее уговорам и взял с собой в ресторан. Обещал защитить и не защитил. Стрелки часов медленно ползут вперед, а известий нет. Два часа ночи, три часа ночи, половина четвертого, от жары и напряжения меня вырубает прямо на диване. Стук в дверь заставляет очнуться. Время — начало шестого. Я вскакиваю с дивана и распахиваю дверь в надежде, что это Ася или, на крайний случай, Кушаков. Но нет, на пороге моя матушка. «Уходи!» — рычу грубо и уже собираюсь захлопнуть дверь, но она подставляет плечо и не дает ее закрыть. «Лев!» нам с тобой надо очень серьезно поговорить строго произносит она не о чем из за тебя ася в опасности цежу сквозь зубы и впервые в своей жизни грубо выталкиваю мать за дверь лев послушай она настырна рвется обратно в номер и после недолгой борьбы ей удается войти тебе лучше уйти я распахиваю дверь так сильно что в номере гуляет сквозняк я уйду «Но прежде чем это произойдет, я хочу, чтобы ты меня выслушал. Сегодня я видел и слышал достаточно, чтобы сделать выводы». Она красиво приземляется на диван в позе страдалицы. «Ну что, я такого сделала?» «Подумаешь, попросила охрану выставить за дверь девицу, которая успела не только прыгнуть в твою постель, но еще и на прием явилась без приглашения». «Ася пришла на прием со мной», «Догадываешься, почему?» «Брось, Лев, мы по уши в долгах. Единственная надежда на дом, в котором мы живем. Его придется выставить на продажу, чтобы покрыть расходы. Сейчас нам удается держаться на плаву исключительно благодаря Анатолию Хвостову». «Поправочка, благодаря твоей с ним связи», — перебиваю ее. Мама жутко меня раздражает. «Да, можно и так сказать», — соглашается она. Но сейчас речь не обо мне. Со своими любовными связями я как-нибудь разберусь. Отец знает, пронизываю мать, полным презрения взглядом. Она вздыхает. «Нет, не знает. Доволен», — отвечает мне смелым взглядом. «Отлично, мам. Ты у нас образец добродетели. В отличие от тебя, я стою на страже интересов нашей семьи». — Мы дали тебе образование, Лев. Дали материальную поддержку. — И чем ты нам отплатил? — Притащил на прием эту... — Даже слова подходящего не нахожу. Толя был уверен, что ты обратишь внимание на его племянницу. — Ну, в самом деле, что тебя не устраивает в Лизе Котовой? Из моего горла рвется издевательский смешок. — А как же Ариночка? Мама разводит руками. — Я просчиталась. Придется сменить декорации. «Нет, мам, я опас. Я в ваши игры играть не собираюсь. Так что будь добра, покинь этот номер». «Лев, как ты не понимаешь? Без поддержки Хвостова нам будет не свести концы с концами». Я подхожу к двери и распахиваю ее настежь. «Не хочу ничего понимать. Просто убирайся». Немного помедлив, она берет сумочку и поднимается с дивана уже в дверях оборачивается. «Подумай хорошенько, прежде чем отправлять свою семью в бездну». «То есть?» «Меня не было пять лет, вы наделали долгов, а теперь вешаете на меня решение проблем?» «Выкатываю глаза». «У Толи Хвостова на тебя имеются далеко идущие планы. Тебя бы и все устраивало, если бы не эта безродная девчонка из общаги. Это она во всем виновата. Не смей плохо говорить про Асю». Да когда ты, наконец, прозреешь, лев, неужели пять лет вдали от дома ничему тебя не научили? Первая любовь не бывает счастливой. Пора уже повзрослеть и сделать свой выбор в пользу семьи». «В пользу семьи? Даже если семья поклоняется человеку, совершившему преступление? Кому принадлежал тот дом, что обрушился, едва не похоронив Асю под завалами?» «Знаешь...» Я начинаю думать, что было бы лучше, если бы ее там не нашли. Провожу рукой по волосам. С губ срывается усмешка. Но ее нашли. Ирония судьбы, да? И теперь я сделаю все, чтобы тот, кто стоит за преступлением, сел за решетку. Мама с горечью смотрит на меня. Она разочарована. Никто не думал, что план даст сбой, когда я вернусь, что внезапно всплывет Ася Киреева, а вместе с ней и то страшное преступление, которое почему-то всеми силами пытается прикрыть Хвостов. «Нет, Лев, пока ты не наделал глупостей, тебя отправят в отпуск». Так решил Хвостов, и я с ним полностью согласна. Твердо произносит она, и, не прощаясь, красиво идет к лифту. Давайте, попробуйте, рычу окончательно одурев от царящей вокруг безнаказанности. Твой любовник не всесилен, он не может вмешиваться в работу прокуратуры. Красивые губы моей матери трогает грустная усмешка. Поверь, он может. Именно поэтому я выбрала его, а не твоего отца. Стальные двери лифта звонко распахиваются и скрывают от меня мать. Я стою в дверях номера в полном раздрае. Сам не понимаю, для чего поддался уговорам семьи вернуться в родной город. Единственное положительное в моем возвращении — то, что я встретил Асю. «Где же ты, Ася?» — произношу мысленно, как заклинание. Меня могут отстранить, отправить в отпуск, но никто не помешает мне найти тебя. Мы будем вместе, обещаю. Я все исправлю. Сделаю то, на что не решился пять лет назад. На работу я приезжаю к девяти утра. Сказывается бессонная ночь. В голове шумит, да и от жары сплит в машине, почти не спасает. Поднимаюсь наверх, открываю дверь в свой кабинет и удивленно приподнимаю бровь. На моем рабочем месте сидит мой первый заместитель со звучной фамилией Граф. Вокруг него вертится Лиза Котова с подносом, на котором кофе и печенье. «Лев Борисович, доброе утро!» — сурово произносит граф. «Доброе утро!» «Позвольте поинтересоваться, а что вы делаете за моим столом?» — испепеляю его взглядом. Он пожимает плечами и протягивает мне приказ. Новое распоряжение сверху. Выяснилось, что вы, Лев Борисович, в отпуск не ходили ни разу, а это непорядок. Приказано отгулять отпуск и только потом вернуться к работе. Какой такой отпуск? Сказать, что я разгневан, не сказать ничего. Вырываю у него документ, пробегаюсь по нему глазами. Да, ничего не напутали. «Меня в отпуск на две недели, графа, исполняющим обязанности». «Я и сам не в восторге», — недовольно пыхтит граф. Звонок наверх ничего не даст. «Чем мотивирован ваш приказ, Лев Борисович? Одна из важнейших задач нашей системы — обеспечение высокого уровня профессионализма личного состава. Вы пять лет не были в отпуске. Отсутствие хорошего отдыха «Плохо сказывается на эмоциональных перегрузках», чеканит советник старшего прокурора. «Отгуляйте отпуск, Лев Борисович». Хлопаю ладонью по столу так, что чашка кофе жалобно звякает на подносе. Граф разводит руками. Лиза Котова виновато посматривает на меня. Я шумно покидаю свой кабинет. «Отлично придумано, ничего не скажешь». Лиза бежит за мной следом. Догоняет уже в холле. «Лев Борисович, вы извините, что все так нехорошо получилось. Это все мой дядя. Он просил передать вам вот это». И протягивает мне аккуратно заклеенный конверт без подписи. Посматриваю на нее из-под распечатываю конверт. «Дорогой Лев Борисович, если вы хотите вернуться к должности через две недели, то советую вам сосредоточиться на моей племяннице Лизе Котовой. Она — ваш ключик к успешной карьере в нашем городе. Лиза вытягивает шею и читает текст вместе со мной. Я, честно говоря, сама не в восторге от его плана сделать из нас с вами пару, но семья вздыхает тяжко. Мой дядя всех держит на коротком поводке. Что прикажет, то все здесь и делают. «Вот прямо так и делают», — с моих губ срывается смешок. «А если ваш дядя прикажет всем с обрыва прыгать?» Котова кивает. «Прыгнут, не сомневайтесь». «Лиза, вы красивая девушка. Вы ведь можете найти себе мужчину, который будет вас на руках носить», — произношу уверенно. «Зачем вам брак по расчету?» «Да и какой расчет, если моя семья промотала все деньги?» Лиза грустно улыбается. «Да вы не волнуйтесь, Лев Борисович. Денег у моей семьи достаточно. Еще на десять поколений хватит. Я вам больше скажу. Мой дядя вашу семью намеренно в долги ввел, чтобы иметь на вас давление. Очень уж ему нужны свои люди здесь, в прокуратуре. Вы как раз подходите. Идеальный вариант». «Идеальный вариант, да». Бурчу себе под нос. Впервые в жизни я растерян. Шах и мат со всех сторон. И тут, как спасительное судно в бушующем океане, прорывается звонок от майора. Лев Борисович, доброе утро. Нашли, чувствуя, как по телу прокатывается горячая волна от напряжения, выдыхаю в трубку без приветствия. Похоже на то, что-то холодеет внутри. А вдруг с ней что-то случилось? С Асей же все в порядке? Да, Лев Борисович. Но возникли непредвиденные обстоятельства. Вы сейчас в прокуратуре? Уже собираюсь уезжать. Дождитесь меня. Я скоро буду у вас. Давайте встретимся на нейтральной территории. Скажем, в кофейне, что через дорогу от вас. Согласен. Через 10 минут буду там. Сбрасываю звонок. «А как же я, Лев Борисович?» Видя, что я собираюсь уезжать, нервничает Лиза. «А вы, Лиза, еще встретите свою любовь. Обязательно!» Подмигиваю ей. Здание прокуратуры покидаю быстро. Видимо, я стал неугоден так же внезапно, как и занял должность. Судя по всему, в этом городе мне ловить нечего. Разве что стать мужем Лизы Котовой, что исключено. Есть только одна девушка, с которой я хочу разделить свою жизнь, и это не Лиза. В кофейне я заказываю кофе и задумчиво смотрю в окно на горячие пейзажи июля. Как же медленно тянутся минуты. А мне так хочется увидеть Асю, прижать ее к себе, сказать, что все будет в порядке. Через 15 минут в стеклянные двери ломится майор. Вид у него усталый, да и форма одежды совсем не по уставу: джинсы и майка Поло. Заметив меня, он бодро приближается, пожимает мою руку и приземляется за столик. Мне яичницу с беконом, пару сэндвичей и большой кофе. Делает заказ. Не ел ничего со вчерашнего вечера, поясняет мне. Но все не зря. Нашли мы Асю Кирееву. С ней все в порядке. Сжимаю от беспокойства чашку так, что хрустят пальцы. На данный момент — да. Вчера она умудрилась запрыгнуть в автобус, который уехал в Ростов-на-Дону. Там проходит неделя футбола, и подружка Аси повезла туда футбольных фанатов. Девушки остановились в номере одного из отелей рядом с набережной. Сейчас они отдыхают. Наконец-то! Выдыхаю я. От того, что с Асей все в порядке, я испытываю бешеную эйфорию. Какое счастье, она в безопасности. Не в лапах похитителя, а с Катей Евсеевой в номере отеля. Но есть проблема, гасит мою радость Кушаков. Сегодня утром пришел приказ. Меня отстранили от дела и отправили в отпуск. «Да что вы говорите, Глеб Андреевич!» — фыркаю я. «Меня тоже отправили в свояси этим утром». Мы переглядываемся и почему-то начинаем давиться смехом. Глупое зрелище. Два здоровых мужика истерически гогочут за столиком в кафе. «Говорил же, разворотим сильное гнездо», — вытирая слезы, заикается Кушаков. «Меня в отпуск лет семь не отправляли». Только один раз отправили принудительно, в первый год работы. Но там я сам накосячил, за дело было. Наконец мы выдыхаем. Отпустила. Итак, мы оба в отпуске. Принимая заказ от официанта, подводит итог Кушаков. Но я намерен довести до конца это дело. Я буду не я, если не поймаю за руку безумца, что пишет сообщение о Киреевой. «Скажите, Лев Борисович, любите ли вы футбол так сильно, как люблю его я?» Я морщусь. Перед глазами всплывает образ моего брата Степана, ярого поклонника футбола. Его шарфики с принтом любимой команды, глупые дуделки, в которые он любил дунуть с утра пораньше у моей постели в выходной день. «Ненавижу, качаю головой». Но я люблю Асю Кирееву. А еще моя цель созвучна с вашей. Поймать идиота, который пишет ей сообщения на стенах и зеркалах, и посадить за решетку того, кто отдал приказ взорвать дом, зная, что в подвале находится заложница. Кушаков приподнимает густую бровь. Тогда погнали в Ростов. У меня там дружбан в следственном отделе работает. Билеты на матч могу пробить. Не все связи закрыты. Дайте мне полчаса, чтобы забрать из номера вещи. Отлично. А я пока даем свой завтрак. Кушаков отправляет в рот сэндвич, и не половину, а весь сразу. Продолжает мычать. Мне тоже не помешает собрать чемодан. Все же неделя отпуска — это вам не хухры-мухры. Надо хоть пару красивых рубашек захватить. Вдруг курортный роман перепадет? Не все же убийство расследовать. Я испытующе посматриваю на него. Может же думать о романах в такой напряженный момент. Кстати, можно просто, Глеб. Мы ведь теперь не при исполнении, — оживляется Кушаков. Вижу, как горят энтузиазмом его серые глаза. Приподнимаю чашку с кофе. Согласен. За отпуск? За отпуск. Глеб приподнимает свою чашку. В моем сердце медленно разгорается надежда. На этот раз все получится. До Ростова несколько часов пути. Я прижму Асю к своей груди и ни за что не отпущу от себя, ни на шаг.